Глава шестая. Четыре года назад. Дом на скале Корниш лучше всего описывало слово «несуразный». Его построил экстравагантный архитектор, обожавший пейзажи Новой Англии, по заказу некоего консервного барона, желавшего жить в доме, достойном его социального статуса. В строительных материалах тогда не было недостатка, а владелец платил весьма щедро. Но жилище все равно вышло весьма странным. Тут были коридоры, заканчивавшиеся тупиком, целых три башенки в готическом стиле и комнатки с крошечными окнами, напоминавшими окна церковных келей, в результате чего света в них всегда недоставало. Нижний этаж особняка представлял собой крытую террасу с массивными перекрытиями и остроконечной аркой, чего любому человеку, взглянувшему на это здание, казалось, что он оказался в Нью-Гемпшире. Слева от входной двери на самом главном месте висели деревянные качели, на которых хватило бы места для двоих взрослых. Летом на них можно бросить несколько больших подушек, и вуаля! Идеальное место для вечернего отдыха. Кейт представила себе, как расхаживает по террасе с бокалом вина. Она вспомнила те жаркие вечера на Карибах, шум океана вокруг, стрекотание сверчков, одним словом, райскую жизнь. Единственное, чего ей бы не хватало в таком случае, приятного голоса и сильных рук некоего преподобного. Деревянный передний фасад дома раньше был выкрашен в зеленовато-голубой цвет, но теперь краска поблекла, облезла. Кейт решила, что именно покраской фасада надо было заняться в первую очередь, потому что так перспектив хаос идеально впишется в окружающий пейзаж. под цвет моря впереди и небо над головой. Зазвонил телефон. Аппарат неровно стоял на куче бумаг разной степени важности, заваливших рабочий стол в кабинете Кейт. Женщина и представить себе не могла, что между ее мечтами и реальностью так много бюрократических препон. Ей не нравилось то давление, с которым приходилось сталкиваться, чтобы осуществить все ее планы по развитию «Перспектив Хаос». «Перспектив Хаос». Произнося это название, Кейт все еще чувствовала смутное волнение. Взяв трубку, она наклонила голову и зажала телефон плечом. Кейт теперь жила в этом доме и обожала его всей душой. Пять месяцев назад, когда она впервые проехала по местной набережной, и в окно ее машины бил мощный ветер Корниша, ее привлекло само название этого дома. Взглянув на стенку, женщина подумала о Саймоне, как периодически делала, как там перепланировка его приюта, интересно. К сожалению, преподобный оставался для нее не более чем далеким воспоминанием. Она сжала в руке список адресов и названия от агента по недвижимости уже третий или четвертый. Увидев слово перспектив Хауски, сразу отдала ему предпочтение, несмотря на такие варианты, как коттедж «Жасмин» и «Лодж». Вот уж нет. И вот она снова посмотрела на строчку, где было чёрным по белому написано «Перспектив Хаус». Чудесным образом здание даже укладывалось в ту сумму, которую Кит собиралась потратить на приобретение дома. Тот день стал знаменательным. Кейт не только усмотрела в особняке полное соответствие тому образу, что долгое время представляла у себя в голове, но и поняла, что это здание станет для нее не просто загородным домом. Может быть, она переедет сюда насовсем. Своё название «Особняк на утёсе» получил за восхитительный вид, который оттуда открывался. Кейт, однако, скорее склонялась к тому определению перспективы, которое имелось в словаре, которое она услышала от Саймона. вероятность того, что что-то произойдет в ближайшее время, шанс или вероятность того, что что-то случится в ближайшем будущем, что-то, чего сильно ждут. Именно такое определение Китт стал озвучивать всем новоприбывшим в надежде, что они поверят, лучшее будущее возможно, ведь всем приезжающим в перспектив хаос недоставало именно надежды на продолжение счастливой жизни. Зажав в одной руке ручку, а другой роясь в скопище бумаг, Кейт попыталась сосредоточиться на голосе в телефонной трубке. и так хотелось засунуть всю эту макулатуру в мусорное ведро, чтобы она исчезла. Но нет, слишком много счастья. Из конюшни рядом с домом раздался звук дрели. Кейт заткнула свободное ухо, чтобы попытаться заглушить ее виск. В конюшне и других хозяйственных постройках на другом конце двора будут располагаться помещения для сотрудников. Это достаточно далеко, чтобы обитательницы приюта чувствовали свою самостоятельность, но достаточно близко, чтобы в случае чего прибыть сразу же. Только вот она так пока еще никого и не наняла. Кейт не знала, как найти тех, кто ей бы пригодился. Это было еще одним пунктом в ее и без того огромном списке дел, который так рос не поднямо по часам. Кейт вернулась к голосу в трубке. «Да, я понимаю. Думаю, у нас все условия выполнены. Пожарные двери, запасные выходы и все такое прочее. Пожарная служба Корниша уже все одобрила. Сертификат?» Она посмотрела на стопку бумаг перед собой, «Где-то тут этот сертификат и валялся». «Да, вот он», — соврала Кейт. «Я сейчас же вышлю вам копию по электронной почте». Дописав в список еще один пункт, Кейт повесила трубку. «Надо пойти подышать». Вскинув руки в воздух, Кейт прокричала эти слова, и они эхом отозвались в большом пустом доме. «Был один из первых дней лета». Погода стояла изумительная, и Кейт смаковала все прелести этой новой для неё жизни на побережье с её каждодневными приключениями. Стоя в магазинчике, который располагался в здании местного почтового отделения, и, наслаждаясь проникавшими через окно тёплыми лучами яркого солнца, женщина выбирала домашнее варенье. Она подумала, может быть, стоит узнать, кто его сделал, и пойти прямо к изготовителю, чтобы сэкономить. Кейт собиралась кормить обитателей перспектив-хаус исключительно натуральной пищей, домашней, вкусной. То, что они будут есть тут, должно кардинально отличаться от того, что они ели раньше. Никаких консервов и всякой дряни в термообёртке. Кейт всем сердцем ненавидела те пластиковые лотки, на которых подавали еду в Марлхэме, с их отделениями для соуса и тут же рядом для рагу. Один раз подкнешься, и все уже перемешалось. отвратительно Вы ведь только что купили большой дом на Утесе. кит поняла, что это не вопрос, а утверждение, поэтому не ответила, а просто перевела взгляд на задавшего его молодого человека. Он стоял справа от нее, прижимая к груди пакет лапши быстрого приготовления и упаковку шоколадных конфет с бурбоном. Судя по плотному загару и обветренному лицу, этот человек, которому было немногим меньше тридцати, всю свою жизнь провел на открытом воздухе. «Нам не нравится, что вы собираетесь здесь устроить», — произнес он. Кейт не посчитала нужным ответить и в этот раз, но не отрывала от незнакомца взгляда, и тот покраснел даже. Однако это его не остановило, и он продолжил. «Я говорю мы». Mm, «Да, да. Я и в первый раз все прекрасно расслышала. Но прежде чем что-то ответить, мне нужно понять две вещи. Во-первых, что за мэ, а во-вторых, откуда вы или кто-то еще знаете о моих планах?» — прервала его Кейт. Мужчина переступил с ноги на ногу. Кейт заметила, одна нога у него намного короче другой, что компенсировалась ботинком на очень высокой платформе. «Мы, значит, вся деревня», — процедил мужчина. Глаза Кейта расширились. Она схватилась за брошь на своей кофточке, притворившись, что шокирована этим известием. «Неужели? Вся деревня! Да я всего-то с парой человек за это время разговаривала от силы, а мной уже недовольна вся деревня. Да, уж отличилась. Дело не в вас, а в том, что вы тут затеяли». «Притащить в нашу маленькую деревню всех этих преступниц. Мы тут всю жизнь прожили, и здесь есть старики и дети. Они же беспомощные», — заявил парень. «И где же это меня обсуждают всей коммуны?» — перебила его снова Кейт. «Где вас что?» — не понял ее собеседник. Кейт повесила на руку корзинку с продуктами и повторила свой вопрос. «Где тут у вас обсуждают меня и мои злодейские планы развратить ваших детей и превратить вашу жизнь в ад?» Мужчина начал нервно заикаться, и кит поняла всё сразу. Ну, «В основном в пабе», — пробормотал незнакомец и опустил голову. «Не проболтался ли он слишком сильно?» «Восхитительно!» «Ну, передайте своему грандиозному «мы», что сегодня в полвосьмого я приду в паб рассказать о своих планах и буду рада ответить на любые вопросы. Кстати говоря, меня зовут Кейт», — произнесла женщина и протянула ему руку. Он пожал ее и улыбнулся. «Том, Том Хит. Рада познакомиться, Том. Надеюсь, что и вас я вечером увижу тоже». Произнеся эти слова, кит прошла мимо прилавка, из-за которого на них с Томом, разинув рот, уставилась начальница почтового отделения. кит поняла, что консервы, видимо, уже больше не сможет есть никогда. Все две мили, отделявшие магазинчика от перспектив хаос, женщина прошла пешком. Ей было не тяжело, потому что это расстояние она преодолевала ради великой цели. Но слезы застилали ей глаза... Почему всегда в этом мире за все приходится бороться? Теплый соленый бриз скорее раздражал ее, чем успокаивал. Пнув от злости живую изгородь около дома, она сбила несколько цветков борщевика и смолевки. Ей было плевать на их незамысловатую красоту. Влетев в кухню и с грохотом захлопнув за собой дверь, кейт швырнула корзину с продуктами посреди стола и разразилась рыданиями. Почему бы тебе просто хорошенько не выругаться? Это бы тебя гораздо лучше успокоило. Донёйся со стороны барной стойки знакомый женский голос. Кейт рассмеялась, но предложение это ей не понравилось. — Я не знала, что ты вернулась. — И как тебе, Труро? Улыбаясь, Наташа встала из-за стойки и произнесла. — Хорошо, спасибо, но не будем менять тему. Так вот, ругнись как следует. На самом деле это помогает даже получше похода к психотерапевту. А я ведь за всё время, что тебя знаю, только и слышала, что дважды слово «чёрт» и ещё пару раз «дерьмо». Это даже не считается. Иногда нет другого выхода, кроме как встать на середину комнаты и хорошенько послать этот мир по известному адресу. Я вот обожаю хорошенько ругнуться, в основном за рулём. — И, по-моему, у тебя сейчас как раз подходящий случай. — Давай, Кейт, повторяй за мной, черп... — Не стоит. Кейт подняла руку, остановив поток откровений своей подруги. — Я не привыкла ругаться и не собираюсь начинать сейчас, когда мне скоро стукнет сорок. — Ты такая правильная, аж противно скривилась Наташа. — Уж какая есть, — буркнула Кейт. «Тогда я в чём же дело? Что тебя довело до белого коленя?» — подмигнула её подруга. Усевшись на высокий барный стул, Кейт посмотрела на неё пристально и сказала, «О, Наташа, у меня сегодня просто сумасшедший день!» Во-первых, несколько работников решили уйти. Во-вторых, от меня требуют все сертификаты, которые только можно. Договоры о страховке всякую прочую чепуху — и неизвестно, когда нам удастся нормально открыться. И, в довершение ко всему, по-моему, у нас серьёзные проблемы с местными жителями». «Вау! Страсти накаляются!» «Расскажи мне всё!» — с интересом произнесла Наташа. Всё это время она держала в руке кисть с краской. Теперь она опустила её в миску с водой, и вода окрасилась в изумительно яркий синий цвет. Наташа расправила рукой свою объемную юбку и приготовилась внимательно слушать Кейт. Та начала. В магазинчике ко мне подошел парень и сказал прямым текстом. Местные жители не в восторге от того, что мы тут устроили. «Господи! Каюсь, грешна! Пью шабли, закусываю чипсами и смотрю, мама мил до поздней ночи! Боже мой, какой позор!» «Отец мой, прости меня, ибо согрешила я. Неровно дышу к пирсу. Бросно, ну!» — расхохоталась Наташа. «Все серьезно, Наташ. И что еще хуже?» «Я решила пойти сегодня вечером в паб, чтобы увидеть всех недовольных и ответить на все вопросы. Я не знаю, чем думала, когда сказала это, просто была вне себя. И, видимо, мне не было так страшно, как сейчас», — отрезала Кейт. «А, по-моему, отличная идея. Все равно все должны рано или поздно узнать о предназначении перспектив Хаус. И правда, было бы очень кстати встретиться с местными. Они, наверное, думают, что мы тут живем лесбийской семейкой и отрываемся на полную катушку вдвоем», — хихикнула Наташа. «Боже мой, Наташа! Только не начиная опять на эту тему», — протянула Кейт. И обе женщины громко рассмеялись. Пол восьмого наступило очень быстро. Закрыв входную дверь, Кейт почувствовала сильное беспокойство. Когда женщина вернется сюда вечером, в деревне она либо будет желанным гостем, либо ее все возненавидят. Мысль об этом ее очень пугала. Они с Наташей не спеша двинулись по дороге в лучах заходящего летнего солнца. Кейт оделась очень тщательно. Джинсы по фигуре, рубашка из поплина с цветочным принтом и парусиновые туфли. Минимум макияжа. После двадцати лет под гнётом Марка, настаивавшего на том, чтобы его жена носила исключительно юбки, чувствовать на своих ногах джинсы было для Кейт ощущением совсем новым. Наверное, она так и не сможет к этому привыкнуть. На плечи женщина набросила легкий хлопковый кардиган. Так она была похожа на местную жительницу, и на туристку, спришвартовавшейся в порту яхты. Наташа надела восхитительное льняное платье свободного покроя бирюзового цвета, а на шее и запястьях ее переливались разноцветные бусы. Она просто не могла одеваться неброско, поэтому ничего другого Кейт и не ожидала. «Все будет хорошо, Кейт, ты же знаешь». «Ну вот что они могут сделать? Прогнать нас из деревни?» — подмигнула Наташа. Кейт слабо улыбнулась и подумала, «Да, именно это они могут сделать».